всем, кто слушает наше путешествие в глубины собственной души с помощью колоды старинных карт Таро. Еще немножко о раскладах и игре с ними. Нас с вами впереди ждет большое философское путешествие по 22 великим арканам Таро. И поэтому мне хочется еще совсем чуть-чуть остановиться на практике. На том, что мы можем сделать для того, чтобы понять самого себя и карты чуточку глубже. В действительности наши слушатели уже поняли, что расклады можно придумывать самим. Можно опираться на Ну, например, на какие-то привычные символические формы. Сначала можно рассмотреть интересную для вас форму. А позиции, карт карты будут определяться той темой, к которую эта форма предлагает. Ну, например, конечно же, из тех триад, которые мы составляли в предыдущей передаче, Можно сложить треугольник Из четырех начал квадрат Но можно же складывать звезду Октаэдр И, конечно же, можно размышлять Над более сложными и поэтичными формами Мне очень нравится, скажем, Расклад Джеймса Риклиффа Который он предлагал составлять на форму дерева. Если задуматься, дерево один из главных символов в истории человечества. Это восьмира, которая корнями уходит в землю, а кроной, разумеется, в небо. И схемы расклада становится стилизованным изображением дерева. Какие основные составные части дерева? Наверное, это корни, ствол, кора, ветви и листья. Можно придумать расклад из пяти или шести карт которая будет отражать стилизованную форму дерева. Внизу будет лежать первая карта. Она будет символизировать корни. Слоем выше будет лежать еще одна карта, которая символизирует ствол с ней вторая карта, которая будет символизировать кору. А еще выше, в третьем слое будет лежать две карты, одна из которых будет символизировать ветви, а другая листья. Ну, для красоты, Два верхних квадратика могут быть немножко раздвинуты, чтобы это все и правда было похоже на дерево. И, конечно же, кора охватывает ствол дерева со всех сторон, поэтому может быть и шестая карта, которая на втором уровне будет обозначать кору, которая находится слева. И тогда мы сможем использовать принципы правого и левого. Мне кажется, чем карт в раскладе меньше Тем меньше путаницы Поэтому проще всего сделать это из пяти карт На какие вопросы могут отвечать эти карты? Первая карта, самая нижняя, корни дерева Конечно же, она будет символизировать то Что привязывает вас к земле реальности, в которой вы существуете. Естественно, это может быть что-то, привязывающее вас к этой реальности, или кто-то, кто необыкновенно ценен для вас в этом земном мире. Стол, карта номер два, во втором слое, будет отвечать на вопрос... Что вас поддерживает? На что вы можете опереться? А карта коры, расположенная рядом во втором слое, будет символизировать те силы, людей или свойства характера, которые вас защищают. Точно так же, как кора защищает ствол дерева. Карты верхнего слоя В свою очередь, будут означать ветви, карта которая лежит слева, и листья, карта которая лежит справа. Соответственно, ветви, скорее всего, будут означать то, к чему вы тянетесь. Направление ваших желаний. И, наконец, листья. Это ведь главный источник древесного питания. Значит, и ваши листья будут означать то, что подпитывает вас. То, откуда вы черпаете энергию. Однако, если вы нарисуете пять квадратиков, напишите в нижнем корне, в двух верхних стволах кора, в двух, еще более верхних, в верхнем слое напишите ветви и листья, то вы легко поймете, что всему этому вовсе не обязательно придавать те ассоциации, которые я только что перечислил. Прежде чем доставать из колоды карты, нужно сконцентрироваться. А для того, чтобы сконцентрироваться, можно сначала задумываться о том, Что для вас означают Соответствующие метафоры Метафора Корня, ствола, коры, твей И листьев Это ваши вопросы И ваша реальность Ну, например Вселенское древо Это то, что связывает Человека с его родом То есть с предками Ветви Это то, что тянется к Богу. А листья – это то, что дает надежду жить и меняться в этом непростом мире. Но и эти ассоциации вовсе не обязательно. В качестве упражнения можно попробовать составить расклад, основанный, ну, например, на частях человеческого тела. Опять же, можно сделать это так, как вы захотите. Но проще всего сложить из карт человечка, состоящего из семи частей. Для меня легче всего. Ну, скажем, пусть это будет голова, потом сердце, потом внутренности. Левая рука, правая рука, левая нога и правая нога. Чтобы вам было проще самим составлять такой расклад, вы можете, например, обдумать некоторые распространенные черты, которые у человека ассоциируются с левым и правым. Ну, скажем, правая сторона традиционно связана с такими понятиями, как мужественность, активность, агрессивность, наука консервативные взгляды, силовая поддержка. С правым связана отдающая и руководящая начало, начало рассудка и разума. Левая сторона, наоборот, традиционно связана с началом, способным брать, женственным, пассивным, С либеральными взглядами Кстати говоря Левая же сторона Чаще всего связана с психологией Магией Впрочем Вы можете Придавать свое значение Правому и левому То значение Которое известно вам То значение Которое запомнилось Соответственно, карта, которую вы положите на место внутренности, может рассказывать вам о болезнях. Но если для вас слово «внутренности» скорее связано с душой, то содержание вашего бессознательного. Сердце может быть связано с эмоциями, а может быть связано с главной сущностью человеческой души. Все зависит от того, какой аспект этих слов для вас важнее. Попробуйте излечьсим-карт и сложить своего человечка. Это в любом случае покажет вам необычный взгляд на самого себя. Если вам не трудно, позвоните или напишите нам, нашу страничку в интернете которую очень легко можно найти по адресу www.seriebniti пишется в одно слово .ru там есть специальный раздел посвященный нашим упражнениям с картами Таро с вами впереди ждет еще одно большое и неторопливое путешествие по значениям двадцати двух арканов Однако, для того, чтобы совершить это путешествие вместе Нам с вами нужно как-то по-особому работать с картами Каждая из которых означает букву нашего внутреннего алфавита Давайте задумываемся о том, какими способами можно углубить наши размышления. Или, что еще точнее, какие упражнения можно делать с той картой, которая остается для вас непонятной. Первое и, может быть, самое простое. Поговорите с карты Не в уме, поговорите вслух. Смотрите свой рисунок, фигуру, изображенную на карте, и спросите ее, в чем состоит проблема. Чего эта фигура от вас хочет и что вам делать дальше? Задайте ей тот же самый вопрос, который иногда побаиваетесь задавать в эфире. А дальше запишите или произнесите вслух первое, что придет вам в голову. Если это окажется почему-либо сложным, вообразите себе самый глупый ответ, который только сможете представить, и развивайте мысль, исходя из него. родственник, знакомый, коллега по работе. Попросите его описать то, что он видит на картинке Аркана. Только описать по возможности подробно, включая сюда чувства и настроения действующих на ней фигур. Ну, просто так, в качестве игры. Сравните его рассказ с тем, что вы сами запомнили о своей первой реакции на карту. Сравните этот рассказ с разными частями и интерпретациями из только что прослушанного вами конспекта. Особенно внимательно прислушивайтесь к тем деталям рассказа ни в чем не повинного человека, Которые вас задевают Или вызывают ваше несогласие Вот то что вас вдруг Как-то затрагивает Вызывает звенящую иголочку в Сердце Тоже является своего рода Значком Того что Эта проблема существует Возможно это и есть Та самая проблема Которую вы не смогли осознать сами исследуюя карту и читаю ее значениях за теми воспоминаниями, которые вызывает карта. Можно для этого сначала описать себе на бумаге или вслух карту как в прямом значении, так и в перевернутом. Что-то в перечисленных значениях символа вас обязательно заденет. Как только вы прикасаетесь к этой болезненной эмоции, следуйте за ней в прошлое Так, словно вас туда зовет серебряная ниточка. Нить ариадны. Будут всплывать эпизоды, в которых вы ощущали эту эмоцию. Старайтесь все время чувствовать вот этот вот звенящий укол. Двигайтесь назад во времени по нити эмоции, пока не отыщете самый ранний связанный с ней образ. И раз есть эмоциональная реакция, значит, за этим образом скрывается некая сценка, сценка из прошлого. И вот тут нужно проявить сострадание к самому себе и простить своего внутреннего ребенка. Очень часто бывает так, что воспоминания каком-то незначительном но ранившим эпизоде из детства снимает стресс и чувство безвыходности в проблем на сегодняшнем Стоило с этого начать Но мне просто кажется Что проговаривать вначале как-то легче Войдите в карту Может быть кто-то из наших постоянных слушателей Помнит Наш цикл спектаклей в радиотеатре фантазии Который назывался путешествием В мир символов Войдите в карту Так же как вы Выходили на поляну в лесу во многих наших упражнениях. Вообразите себе изображенную на ней сценку, как эпизод из исторической или сегодняшней реальности. Попробуйте осмотреться в реальности карты, в которой вы окажетесь в воображении, и рассмотреть то, чего не видно на картинке. Стоит столик чародея. Кто наблюдает за его действиями? Кому он показывает свои фокусы или свое мастерство? Что видно вокруг? Ради чего это на карте хотения дама раскрывает пасть льву? Где они находятся? Что-то будет извлечено из льва в результате? может быть, она просто что-то изучает у него во рту? Или лечит домашнее животное от наглости? После того, как вы В эту реальность попутешествовали Постарайтесь Ну хотя бы ради шутки Сделать современный Увиденную вами картинку Представьте себе Ее от первого лица Представьте себя В образе чародея Или дамы Переливающие воду Из одного сосуда в другой Для чего вы поднимаете свою волшебную палочку? А может быть ради кого-то? Кому вы хотите пасть порвать? А может быть пасть это всего лишь дверь в какое-то учреждение или в чей-то дом? Может быть самая суть аркана хотения заключается в том, что вы должны осознать в какую дверь вы на самом деле хотите войти. Осознание это может проявиться в виде достаточно яркого инсайта. Это опыт категории Эврика. Вот оно. И в этот миг вы поймете корень своей проблемы или просто переживете чувство освобождения. Ваш следующий совет. Сыграйте карту. Ну, в конце концов, мы с вами только что участвовали в тренинге актерского мастерства. Воплотите образ карты или изображенную на ней сценку как можно лучше. Потом переверните карту в противоположное положение и сыграйте образ еще раз. пример вполне возможно что вы сопротивляетесь чему либо зову которое описывает перевернутая карта суд попробуйте закрыть уши руками и повторяете или даже кричите я не буду слушать я отказываюсь вы не заставите меня это слушать в какой то момент причем довольно быстро вы поймёте, кого или что вы на самом деле категорически отказываетесь слышать. Представьте себе, сыграйте, как возница натягивает вожжи на соответствующей карте для того, чтобы управлять конями. Если руки у вас сами собой напрягаются и сжимаются в кулаки, может быть, роют отпустить какие-то вожжи и расслабиться. А может быть, руки наоборот не хотят напрягаться. И, несмотря на ваше желание сыграть, остаются в расслабленном положении. И вы никак не можете вызвать натурального чувства напряжения. Может быть, вам тогда Как раз сейчас стоит напрячься, вы слишком расслаблены. Может быть, вам нужно обуздать собственные желания и направить их в нужную сторону. Понимаете, наслушали? Теперь задумайтесь, что нужно сделать для того, чтобы перейти от одного варианта к другому. активировать активировать это значит вести в жизнь можно проделать хотя бы одно из предлагаемых карт действий неважно насколько незначительным оно вам кажется в течение двух дней после того как вы составили расклад отыграйте карту не воображение в реальности. Покатайтесь на лошадях, сходите в парк аттракционов, чтобы повисеть где-нибудь вниз головой. В конце концов заставьте себя полюбоваться луной и задумайтесь о трех началах внутри вас, которые сейчас на нее смотрят. Попробуйте купить какой-нибудь набор для фокусника и проделать фокусы для своего ребенка или своих близких. Ну, сходите, в конце концов, на представление кого-то из известных фокусников. Отпустите себя. Позвольте себе немножко поиграть в карту так, как вы ее понимаете. Ничего не получается, по-прежнему до вас не доходит смысл. Заземлите карту. То есть возьмите ту карту, которая по номеру предшествует ей, и проделайте с ней все перечисленные выше операции. Если вы в ней что-то не поняли или не доделали, Это может тормозить дальнейшее движение. Попробуйте пересмотреть руки этой карты. Ну и в заключении еще один совет. Карту можно использовать как дверь. Как дверь в какую-то другую знаковую реальность. Делать это очень несложно. Возьмите, например, ту карту колоды, которая оказалась для вас самой интересной. И попробуйте подвигать ее в своем поле зрения. Двигать можно а горизонтали, вертикали, приближая или удаляя, нужно найти некоторую точку, просматривание в карты, в которой вызовет напряжение, своего рода прилипание взгляда. Возникающее напряжение как будто просит изменить угол зрения, Однако попробуйте сконцентрироваться и смотреть на карту именно под этим углом, который вызывает даже чуть неприятное ощущение. Через несколько мгновений возникнет чувство, что карта надвигается на вас. И ощущение того, что вы с картой стремитесь навстречу друг другу. Вот в этот момент закройте глаза, сделайте движение рукой, как будто вы отодвигаете карту с поля зрения и посмотрите, какая ситуация окажется в вашем воображении, где вы окажетесь, в какой реальности.